Глава 13. Лорд. Очередной снаряд полетел в сторону противника, и я не промахнулся. Нога вражеского меха после попадания подломилась под весом робота, машина обрушилась на землю. И тут остальные враги ударили по мне. Бели они сугубо энергетическим оружием, и, судя по тому, как подскочила температура на мостике, это были далеко не лазеры низкой или средней мощности. Бортовой компьютер показал потерю 30% на грудной броне. «Да что, у них там плазма, что ли?» Пока я пытался сообразить, что к чему по мне ударили вновь. Системы жизнеобеспечения и охлаждения взвыли, пытаясь снизить температуру на мостике. Но тут враг сделал третий залп. «Похоже, не рассчитывают меня и жарить, иначе зачем так бить?» «В целом логично». Зачем пытаться пробить броню тяжелого повелителя, если можно просто уничтожить его пилота? И для этого не так уж и много надо. Эх, было бы у меня штатное количество охладителей. Я заставил свой мех развернуться к противнику боком. Это даст немного времени, чтобы остудить робота. Хоть немного, перевести дух. Какая температура сейчас на мостике, я не видел. Пот, лившийся с меня, застилал глаза. Я толком ничего не мог разглядеть. «Наверное, так будет в аду, если я туда попаду. Нестерпимая жара. Такая сильная, что обжигает даже джойстик, в который я вцепился мертвой хваткой». Руки печут так, что я готов заорать. А противник меж тем ударил вновь. Мне не нужно было смотреть на датчики, не нужно было видеть цифры. Я уже знал, что температура на мостике перевалила за сотню. Намного больше, чем за сотню. Я чувствовал, что еще немного и просто сварюсь». А для этого много не надо. Еще один вражеский залпы. Я слышал чей-то голос. Не мог разобрать слов, но слышал его. Что он говорит, кто это? Держись, я беру их на себя. Сбрось тепловую ловушку, слышишь? Я наконец узнал голос, Серый. До мне дошел смысл его слов. Тепловая ловушка, точно! Проклятая жара чуть меня не убила. Напрочь отключила голову. Я и думать толком ничего не мог. Протянув руку, я прикоснулся к клавише и палец тут же обожгло, но я упрямо отдавил на кнопку. Раздался треск и шипение. Тепловая ловушка была сброшена. На меня тут же опустилась прохлада. Или что правильнее, я просто перестал ощущать адскую жару, которая до этого терзала мое тело. Я ощутил укол в плечо. Встроенная в кресло аптечка впрыснула мне в тело стимуляторы и лекарства. Лэнг, ты жив, Лэнг? Жив. И без труда ответил я, жутко болела голова, хотелось закрыть глаза и не открывать их уже никогда. «Они переключились на меня, думают, что ты сварился заживо. Лэнг, ты слышишь меня?» Апатия схлынула. Я словно очнулся и, вытерев пот с лица, с глаз, уставился на экраны. Противник действительно атаковал серого, но, судя по всему, они перегрели собственных мехов, пытаясь сварить меня. И провернуть такой же фокус со стариком уже не выходило. Залпы были разрозненными, куда слабее, чем когда били по мне. Мой мех встрепенулся, развернулся к противнику. Я выцелил ближайшего и ударил по нему всем бортовым оружием, которое у меня было. Брусив быстрый взгляд на датчик температуры, я лишь усмехнулся. Около 35 градусов, можно сказать, по сравнению с тем, что было всего пару минут назад, что на мостике даже прохладно. Ты как противник, в которого я стрелял, повернулся ко мне спиной, Мой мех не двигался, поэтому они решили наверняка, что убили меня, и совершенно не опасались. Все мои попадания дали отличный результат. Броня, которая на спине вражеского робота, была не такой уж и толстой, обломками полетела вниз. А все последующие попадания уже начали крушить и ломать внутреннюю структуру. Вражеский мех дернулся, а затем остановился, сгорбился, наклонившись к земле. Это могло значить только одно. Мостик разрушен, и пилот мертв. Я переключился на следующего, который наступал на серво. Тот уже сообразил, что происходит, и начал разворачиваться ко мне. К этому моменту рельсотрон моего повелителя дал знать, что готов к стрельбе. «Ну вот и получи». Я чуть промазал, попал вовсе не туда, куда целился, но получилось даже лучше. Энергопушка, закрепленная на руке вражеского меха, мгновенно превратилась в обломки. Автопушка, из которой я дал очередь, прошла по торсу врага, заставив его пошатнуться, сбив прицел. Лазерный луч, который он успел выпустить, прошел чуть выше моего робота. А серый, из которого я снял двух противников, довершил дело. Ударил по противнику из своих энергопушек. Раз, другой, третий. Он нещадно грел свою машину, но зато представляю, какой ад сейчас творился на мостике вражеского меха. «Добро пожаловать! Почувствуй то, что вы сотворили со мной!» «Эх, жаль, я был без энергопушек. Помог бы Серому, и мы бы просто изжарили вражеского пилота». Но тому уже и так хватило. Система охлаждения не справлялась, мех попросту отключился от перегрева. Я не стал тратить на него боеприпасы, так как подошел уже достаточно близко, просто мимоходом ударил его, заставив упасть. «Внимание, новые противники! Направление на девять!» Услышал я голос Артуса. Черт, возьми, совершенно забыла об еще трех вражеских мехах, которые высадились чуть в стороне. Однако, к большому нашему удивлению, эта троица не спешила вступать в бой. Более того, они двигались курсом мимо. Может, хотели обойти? Нет, не похоже. Я, глядя на экран, попытался понять, куда они направляются и что пытаются задумать. Но в той стороне, куда они направлялись, не было ничего такого. Комплекс! Они идут к производственным комплексам. Тут же в голове выстроился логический ряд. Эти противники прилетели не для грабежа, они прилетели ломать и крушить. Именно за это им заплатили. И сейчас, увидев, какую встречу мы им организовали, решили во что бы то ни стало выполнить задачу. Тем более после того, как часть их мехов мы уже уничтожили. Артус, огонь по противнику! Серый за ними! Они идут к комплексу, не дайте им его уничтожить! Сэм, я даже не пытался догнать противника. Это бессмысленно. Мой повелитель не создан для подобных задач, уж слишком медленный. Серый мгновенно развернул своего меха, перевел его в походное положение и увел прочь, набирая скорость. Артус тоже развернулся, дал ракетный залп. Теперь я оставался один против оставшихся противников. Плохо, но, надеюсь, справлюсь. Мелиса, Маркус, где вы?» «Почти на месте, сделали слишком большой круг». «Поторопитесь, мне сейчас придется не сладко!» И тут же получил залп от противников. Температура на мостике вновь подскочила вверх. «А нет, только не это!» Я вспомнил, как мне было всего несколько минут назад, вспомнил все те ощущения, которые я испытал. Жутко не хотелось вновь через это проходить. Но, похоже, выбора у меня нет. Противник сделал еще один залп. Температура на мостике перевалила за 50 градусов. «Ну что же, моя очередь!» Полный залп из орудия моего повелителя пусть и не вывел из строя противника, которого я выбрал в качестве цели, но существенно его повредил. Он чуть было не упал, но воитель справился, выровнял машину. Очень жаль. Очередной вражеский залп. Фу, стало неимоверно жарко. При каждом вздохе воздух обжигал горло. А что самое печальное, тепловой ловушки у меня больше нет. Я не смогу быстро избавиться от избыточного тепла. Я услышал сигнал, оружие вновь готово к бою. Очередной выстрел по противнику, но к моему огромному сожалению, уничтожить его не удалось. Плохо, значит, сейчас мне станет еще жарче. Враг не заставил себя ждать. Вражеские лазеры ударили в моего повелителя, подняв температуру еще выше. Но я все еще в строю, мой мех еще может двигаться и стрелять. Главное не потерять сознание от жары, иначе это будет конец обжигающий горячий воздух, начал печь не только легкие, но и вообще все тело. Дышать стало трудно, даже сиденье, как казалось, сделано из расплавленного металла. Я услышал сигнал, оповещающий об окончании перезарядки орудий и готовности открыть огонь. «Давай же!» Я вновь выстрелил по противнику. Вражеский мех, будь он проклят, вновь выдержал удар и не упал, не взорвался и не отключился. Я же уставился на экраны, стараясь не обращать внимания налившийся с меня пот. Сейчас по мне ударят вновь. Я не хочу смотреть на температуру, и так понятно, что там все плохо. Но сейчас станет еще хуже. Ну же, почему противник тянет, почему не стреляет? Сквозь пелену застилающего глаза я смог рассмотреть экран, на котором отображались яркие силуэты вражеских роботов. Ха, так они и сами перегрелись, поэтому не стреляют. Ну что же, получите». Мой зал попрокинул одного из противников, но в целом ситуация это никоим образом не изменила. Враги рядом все еще были, и остывают они намного быстрее, чем мой мех, а следовательно, они ударят по мне. И намного раньше, чем я успею открыть огонь по ним. Что ж, я готов. Я широко раскрыл рот, пытаясь вздохнуть, горячий воздух. Мои губы потрескались, кожу пекло, но мне было плевать. Противник затягивал с выстрелом и с каждым мгновением увеличивал мои шансы. Я могу выстрелить раньше, но почему они тянут? Чего ждут? Уже ведь должны были остыть. Я услышал сигнал. Мое оружие вновь готово к стрельбе. Попытался навестись на противника, мало что соображая, еще меньше различая. Все горело огнем, и ощущение было такое, что у меня вот-вот глаза вытекут от жары. Я попытался выстрелить слепо, полагаясь на компьютер своего меха. Плевать, куда попаду, лишь бы попал. Нет вражеских целей, нет вражеских целей. Система отказывалась стрелять. Похоже, от перегрева у нее что-то закоротило. Черт подери! Меж тем система охлаждения начала делать свое дело. Пусть медленно, но уверенно температура на мостике опускалась. Здесь, Лэнг, ты слышишь? Похоже, у меня была отключена связь, и только сейчас включилась снова. Я услышал голос Маркуса. «Да, да, я слышу! Мы победили! Вылезай из своей печки скорее! Ну или хотя бы люк открой! Ну же!» Я поспешно разблокировал защитную дверцу, и на мостик ворвался прохладный воздух. «О, да!» Я облегченно выдохнул. По идее, должно было стать легче, но у меня в глазах потемнело, а когда я попытался отстегнуть ремни, удерживающие меня в кресле, сознание меня покинуло. Я пришел в себя и увидел, что сижу на голой земле, прислонившись спиной к дереву. Где это я? Почему я тут? Я помнил, как пришло сообщение об атаке, как мы вылетели на север встречать противника, Помню бои, и те жаркие минуты, которые мне довелось провести на мостике Повелителя. Но совершенно не помнил того, что произошло дальше. Вроде я услышал голос Маркуса, который сказал, что мы победили, но... «А, очнулся?» Я поднял глаза и увидел стоящего передо мной Маркуса. Рядом с ним была Мелиса. «Что я? Где?» «Мы тебя вытащили из мяха, но я одеща у тебя там был». «Пока тебя вытаскивали, я схватился за одну из коп, так руку себе спек. Он продемонстрировал мне перемотанную кисть. «Как ты выжил, ума не приложу!» «Но выглядите вы командир, сразу говорю, неважно!» Присев рядом со мной, начав меня осматривать, заявила Мелиса. «Нужно срочно заняться вами, а то еще я в порядке!» «Ты себя просто не видишь!» «Что с противником? Удалось установить?» «Да, Артус и Сера уничтожили тех троих. Они обстреляли комплекс, но ничего существенно не повредили. На второй залп у них не хватило времени, наши их перебили. Ну а здесь мы с Мелиссой справились. Надо сказать, вовремя подоспели. еще немного, и эти уроды бы тебя просто сварили». Я с облегчением кивнул. Отбились уже хорошо. «До сих пор не могу поверить, что мы в это все влезли за просто так. Ведь чуть не подохли, и за что?» Ладно бы хоть деньги были хорошие на кону, а так... Сыраный титул. Тебе не понять, ты не имперец. Если бы мне кто предложил титул, я бы многое за это отдала. Ха-ха, ну теперь-то я имперец. Как и ты, кстати. Каково это быть, подданный императора? а не изгоем с фронтира, а? Еще не провели церемонию, мы не получали бумаги. Вы о чем это? Ах, да, ты ведь не знаешь. Все, наша служба закончена. Как это? Заказчик объявил, что мы свою работу выполнили. Но ведь корабли в системе. В систему прибыли наемники инвестора. Они уже разобрались с остальными пиратами. Самое опасное было здесь, на планете. Противник собирался уничтожить главный промышленный комплекс, но мы этому помешали. Теперь все, нас сменят новоприбывшие наемники, а мы свободно. Я хмыкнул. Вот значит как. Я стоял на вытяжку перед стариком лордом. Даже думать не хотелось, как я выгляжу. Мало того, что волосы от жары скрутились, и их пришлось подстричь, так еще и был практически без ресницы бровей. Добавить к этому мою красную от перенесенных температур рожу — ох, и картина получается. Но плевать, я стоял и ждал, когда церемония начнется, Прям дрожал от нетерпения. Жаль, что происходящем не знает мой заклятый друг Шито представляя, как бы у него подгорела пятая точка. Тут бы стало жарко, так же, как на мостике моего повелителя во время боя. Впрочем, поглядеть на его лицо во время церемонии — это одно. А вот если бы он узнал о происходящем, то, думается, мне бы пришлось туго. Шито сделал бы все, чтобы церемония не состоялась. А ведь по-своему это даже забавно. Меня подловили на бюрократической ошибке, лишили титула, обвинили в нарушении правил поединка и дали пинка из Империи, отобрав все. И вот я вернулся. Через несколько минут снова стану лордом, пусть и мелким. И все благодаря такой же бюрократической ошибке. А ведь всего-то и стоило запретить мне претендовать на титулы и звания в империи. А так, я был лишён всего. Вынужден был покинуть империю без права на возвращение. Но теперь я снова имперец, снова лорд. А значит, пребывать в империи и править своими землями — мое святое право. «Опустите колено, лорд Лэнгрин, и повторяйте за мной слова священной клятвы», — прошамкал старик. Я встал на колено и принялся произносить клятву, которую знал наизусть. Спустя несколько минут церемония была завершена. Старик лорд передал мне шапру, которая теперь по праву принадлежала мне, и на которой я перед ним клялся. Я принял оружие из его рук, бережно вернул его в ножны. Зрители вокруг взорвались радостными криками. «Лорд Ленгрин!» Ко мне подошел Маркус, состроил серьёзную физиономию. «Каково это вновь стать имперцем?» «Лучше вы мне скажете, лорд Маркус». Ха, «Я не знаю, как оказалось. Я имперцем еще не был». «Лично я чувствую себя просто на седьмом небе от счастья». «Леди, я отвесил Мелисси церемониальный поклон. Поздравляю вас». «Благодарю». Она сделала Книксон. Позвольте узнать, Лорд Ленгрин, когда вы собираетесь объявить нам войну и захватить наши территории? <свят> Надеюсь, леди обойдется без этого. Как же? Посредством дипломатии. Я повернулся к Маркусу. Что скажете, лорд Маркус? Желаете ли вы стать моим вассалом в обмен на защиту? Позвольте! Ваш надел меньше, моего. Может, вы станете моим вассалом, а? У меня надел богач. «Чем же? У меня хотя бы растут деревья есть болото». Ха, о да, это настоящее сокровище. А как же торф? Возможно, и нефть?» «Это добро не в каждом болоте сыщешь», — заявил подошедший к нам Мартус, который тоже стал лордом-землевладельцем, как и Серый. «А кстати, я где-то читал, что лорд, имеющий более десяти вассалов, может называться бароном», — заявил лорд Гриф. Что ж, пятеро вассалов у меня есть, осталось найти еще пять. Глядишь, с такими темпами станем графством и нападем на тир.